Приготовишка Лизу стриженную приготовишку взяла к себе на масленицу из пансиона тётка. Тётка была дальняя, малознакомая. Но и то, слава богу, Лизин и родители уехали на всю зиму за границу. Так что очень то в тётках разбираться не приходилось. Жила тётка в старом доме-особняке, давно приговорённом на слом с большими комнатами, в которых всё тряслось и звенело, каждый раз, как проезжала по улице телега. «Этот дом уже давно дрожит за своё существование», — сказала тётка. Элиза замирая от страха и жалости, прислушивалась, как он дрожит. У тётки жилось скучно. Приходили к ней только старые дамы и говорили всё про какого-то Сергея Эрастыча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 Семечка оказалась очень вкусным. Тогда она вытащила боковой ящичек в клетке и, взяв щепотку конопли, убежала вниз. У тётки опять сидели дамы, но Лизу не прогнали. Верно уже успели переговорить про левую жену. Потом пришёл какой-то лысый бородатый господин и поцеловал у тётки руку. "Дятя, спросила Лиза шёпотом, «Что это за старая обезьяна пришла?» Тётка обиженно поджала губы. «Это, Лизочка, не старая обезьяна. Это мой сын Коля». Лиза сначала подумала, что тётка шутит. И хотя шутка показалась ей невесёлой, она всё-таки из вежливости засмеялась. Но тётка посмотрела на неё очень строго, и она вся съёжилась. Пробралась тихонько в девичью, канарейки, Но в девичьей было тихо и сумеречно. Маша ушла. За печкой сложив руки, Вся прямая и плоская, Тихо хандрила швея Клавдия. В клетке тоже было тихо. Канарейка свернулась комочком, Стала серая и невидная. В углу у иконы с розовым куличным цветком Чуть мигала зелёная лампадка. Лиза вспомнила о покойнике, который по ночам носит подарки, и тревожно затасковала. Швия не шевелясь, сказала гнусавым голосом. "Сомерничать пришли, барышня, а? Сумерничать, а?» Лиза, не отвечая, вышла из комнаты. Уж не убила ли швея конорейку, что она такая тихая? За обедом сидел сын Коля. И всё было невкусное, а на пирожное подали компот, как в пансионе, так что и подруг подразнить нечем будет. После обеда Маша повезла Лизу в пансион. Ехали в карете, пахнувшей кожей и тёткиными духами. Окошки дребезжали тревожно и печально. Лиза забилась в уголок, думала про канарейку, как той хорошо живётся днём над кудрявой геранью, подпёртой лучинками. Думала, что скажет ей классная дама, ведьма Марья Антоновна. Думала о том, что не переписала заданного урока, и губы у неё делались горькими от тоски и страха. Может быть, нехорошо, что я взяла у канарейки её зёрнышки. Может быть, она без ужина спать легла.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 Блеснули острые зубки, и хохолок взъерошился. «Всё-то ты врёшь, дурища!» И она повернулась к Лизе спиной. Лиза тихо разделась, сжалась комочком под одеялом, поцеловала себе руку и тихо заплакала.